Остаток завтра, если послезавтра пойдут проценты. И вылез наружу, банкир продолжал сидеть, тупо и молча глядя в ветровое стекло. лог сказал бычок своим приятелям, — баксов 500 всего, остальное завтра принесет. Что? Что там, — кричал в микрофон Григорьев, — взяли они дипломат? Нет, дипломат не взяли, в руках дипломата нет. А что есть? Полиэтиленовый пакет. А раньше был? Раньше не было. Черт. Бычки сели вбитый джип и тронулись с места. — Что делать? — спросили по радиостанции. — Что делать? Что делать? Что? — Девочки не видно? — Нет. — А где они? В конце улицы. Набирают скорость. Могут уйти. — Черт, я не понял. Повторите, что делать? Брать или... Брать — Брать. Джип, вырулив на осевую и распугивая встречные машины, уходил с блокированной улицы. — Давай! — махнул командир группы захвата. Из бокового переулка задним ходом сдал «Москвич». Очень далеко сдал. Не успевший затормозить джип, въехал в него правым крылом. Машины замерли. «Ну ты смотри, что делают падлы!» Второй раз лениво выругался водитель. «Чухня! Один хрен уже битый, а так, считай, еще кусок заработали. За те же царапины». Бычки вылезли из машины, обошли джип. Взглянули на капот и лениво пошли к москвичу. «Ну ты че, козел, доездился?» — сказали они. «Готовь тысячу баксов». «За что?» — робко попробовал возразить водитель москвича. «За ремонт в натуре! Всю морду нам смял «Я же только правое крыло». «А это что?» — кивнули бычки на разбитый передок. «Ну хорошо», — согласился водитель и полез во внутренний карман. «Что, сразу?» — удивился водитель джипа. «Да, у меня с собой». «Ну ты даешь, мужик», — сказал бычок, наклонился, втолкнул внутрь салона раскрытую ладонь. «Давай». Водитель быстро вытащил из кармана руку с браслетом и мгновенно застегнул его на протянутой кисти, а другой конец на баранке руля. «Извини, деньги забыл дома». «Ты чё?» – удивился бычок и попытался дернуться. Но сзади уже подбежали бойцы группы быстрого реагирования в бронежилетах, в черных, натянутых до подбородка шапочках с прорезями для глаз. Они быстро уронили бычков на асфальт, ткнули им под ребра взведенные Макаровой. «Вы чё?» – еще раз удивились бычки. «Что вы взяли в иномарке?» – не давая им очухаться, спросил командир группы захвата. «В какой иномарке?» «В той, куда вы садились минуту назад», — напомнил милиционер, и для освежения памяти очень чувствительно ударил рукоятью пистолета в позвоночник. «А вы что, из-за иномарки?» — удивленно спросил поваленный мордой вниз бычок. «Из-за нее». «Но вы шустро!» — поразился водитель джипа. «Точно, минута!» «Что ты делал в иномарке?» — еще раз повторил вопрос милиционер. И еще раз ткнул в незащищенную спину пистолетом. «Да вы что, там всего полста баксов было!» — возмутился бандит. «Меньше, чем вас здесь!» «Вы что, совсем охренели? Из-за задрипанной полусотни такой гвалт поднимать?» Подошла машина банкира. И бегом Грибов с Григорьевым. Милиционера подтащили подозреваемого к задней дверце иномарки. «Он?» — спросили банкира. Он подтвердил тот. «Вы брали дипломат?» — спросил Григорьев. «Вы вытаскивали что-нибудь из него?» «Какой дипломат?» «Вот этот дипломат. На хрена он мне сдался? Я что, домохозяйка, чтобы сумки таскать?» «Снимите с него отпечатки пальцев». Из дипломата распорядился Г «И проверьте наличие денег». Бычка оттащили в сторону, щелкнули замки дипломата, отлетела вверх крышка. Деньги были на месте. «Мама моя!» — ахнул бычок. «А я у него по карманам шарился». «Уведите задержанных!» — приказал Григорьев. «Слышь, начальник, а сколько там было?» «Много». «Не, ну я по-честному в натуре. Сколько там баксов? Всего». «Миллион!» — сказал кто-то из милиционеров. «Сколько?» — потерял дар речи бычок. «Сколько?» «Уведите задержанных!» — повторил Гри «Слышь, начальник, я это... я в сознанку иду, ну в смысле... что это я его хотел?» — заорал задержанный. «В смысле, что взял? Миллион! Слышь, начальник, пиши протокол, что это я миллион! Да если я по такому делу пойду, это же тебе генеральское звание! Это я миллион, слышишь? Я! Пиши протокол! Пиши, гад, в натуре!» В кармане банкира заверещал мобильный телефон. «Да», — ответил он, — «я вас слушаю» и изменился в лице. «Да, я понял, я все понял. Что случилось? Кто звонил? Он звонил. Он сказал, что встреча отменяется, потому что улица полна ментов. Он сказал, что они здесь с утра стоят, ямы копают. Он сказал, что если еще раз, что если еще раз, они пришлют мне ее уши, а потом голову. Глава двадцатая. Командиры групп стояли по стойке смирно, как новобранцы школы милиции на первом в их жизни строевом смотре. Генерал играл жеваками Подполковник орал в голос матом, на столь много досадивших ему следователей. Орал в кабинете генерала. «Доигрались, мать вашу! Чуть не весь отдел полдня продержали в засаде. За сигаретами послать было некого. Банки едва не лишили миллиона, а толку — ноль без дырочки. Тоже мне пинкертоны хреновы!» «Мы, между прочим, вообще здесь ни при чем. Мы находимся в отпуске без сохранения содержания», — тихо возразил Григорьев. «В отпуске? В отпуске!» Только не без сохранения содержания, а без сохранения совести. Шерлоки, растуды вас, холмсы. Но кто мог предполагать?